Язык хинди. Начальный курс. Авторы: Екатерина Александровна Костина, Юлия Георгиевна Кокова, Светлана Олеговна Цветкова, Анна Витальевна Чэлнакова. Вводный фонетический курс. Автор: Семён Германович Рудин. Вводный урок. Упражнение. Прослушайте звучание базовых гласных звуков. Попробуйте самостоятельно определить место их артикуляции по отношению к гласным звукам русского языка. И, е, э, э, а, о, у.